Глава третья. Лоу Спраут. Свету и тьме не бывать вместе. Не зря мы тщательно чтим этот закон. Рано или поздно либо свет развеет тьму, либо тьма погасит свет. Не означает ли это, что даже исход многовекового союза предопределен? Тогда не должны ли мы позаботиться о людском благе? Разве не обязаны мы одержать верх? Записи Светлого даева библиотека Ордена Сарель. Академия снов 31 год назад, Сара. Распрощавшись с семейной парой, мы отправились на поиски гостиного двора, о котором упоминал наставник. Город утопал в неплотном тумане, фонари на козырьках домов были похожи на блуждающие огни, души умерших, что можно встретить в местах, где ткань между мирами особо тонка из-за скопившейся магии. Но, несмотря на столь поздний час, тут и там встречались люди. Они убирались и развешивали украшения на улицах. На выходных планировались новые гуляния. Праздник весны уже долгие годы оставался одним из самых известных и долгих. Его отмечали на протяжении всего месяца. Особенно тщательно этому обычаю следовали в Турисе. Все стремились повязать длинную розовую тесьму на ветку одного из малочисленных деревьев, отчего они словно зацветали, усеянные развивающимися лентами. В самый последний день празднества их снимали, и каждый брал чужую ленту, так делились счастьем. Люди верили, что эти обереги помогали избавиться от дурных мыслей, зависти, злости, жажды мести достаточно лишь сжать благословенную ленту в руке и все наладится на юге материка жители королевства верили в подобные мелочи и поддерживали эту веру в своих детях а на турист пусть он и находился на территории феросии третье королевство все же оказывало куда более заметное влияние чем Акракс. винсент ты первый раз в турие поинтересовалась я ощущая волны нервозности от дива, который чувствовал себя неуютно среди теневых даевов следовавших вместе с нами. — Да, — отозвался воин, — моя семья не часто путешествует, обычно для того, чтобы... Густо покраснев, он внезапно замолчал, отвел взгляд, делая вид, что внимательно рассматривает дома вдоль покрытой известняковыми плитами дороги. Повисла немая пауза, Но, заметив реакцию парня, Айвин с интересом посмотрела на него, и даже теневые Дивы попеременно бросили вопросительные взгляды, отчего Винсент вынужденно продолжил. «Мы покидаем остров, чтобы отыскать пару». Лицо дива пылало, но он спешно добавил. «У нас малочисленный орден, и почти все мы так или иначе приходимся друг другу родственниками. Поэтому...» «Вы отправляетесь в мир, чтобы найти спутника жизни», — закончил за него маран. Сложив руки на груди и подняв голову к небу, он шел совсем, несмотря на дорогу. Вновь воцарилась краткая тишина. Некоторых услышанное удивило, других заставило задуматься. «И сейчас ты тоже ищешь?» — спросила Айвин. Девушка не смеялась, даже наоборот, стала гораздо серьезнее. «Не прямо ищу, но если вдруг получится...» Не договорив, Винсент порывисто отвернулся, накрыв щеки руками и весьма в своим поведением Айвен. По мне же это выглядело крайне мило. «Могу тебе помочь», — вдруг предложил Люций. «У меня есть в этом определенный опыт». Я удивленно на него взглянула. диф улыбался. Вновь его шутки. Не слушая его, Винсент, «Вряд ли он сможет тебе чем-нибудь помочь». Невеселым тоном сказала я, решив, что Маран задумал как-то подшутить над Светлым. «Боюсь, если у люции есть опыт, то только в посещении радужных домов». Вспомнила я события почти трехлетней давности, когда теневые как раз по этой причине нарушили правила и покинули пределы лагеря у озера Спокойствие. Я ускорила шаг, понимая, что идти осталось совсем чуть-чуть, и уже отойдя, расслышала чей-то приглушенный голос. «Все-таки она тебя ненавидит». На мгновение я застыла, едва не обернувшись, а потом вновь пошла вперед. Раньше меня не волновали чужие слова, но теперь я испытала легкое беспокойство из-за того, что Люци и правда подумает, будто я его ненавижу. Ведь это совсем не так. Предназначенный нам гостиный двор выступал вперед на углу улицы. Длинный козырёк над главным входом создавал уютную веранду. По деревянным балкам шли витиеватые знаки, обведённые золотой краской. Это место предназначалось для даевов Мы вошли внутрь. Дверь отворилась, стоило только постучать. Единственным источником света в помещении был ночник, висевший на стене неподалёку от входа. «Что будем делать?» – прошептали за спиной. «Надо кого-то разбудить». — предложил Люций. Но в это время, зевая, растерянно почёсывая затылок и держа в свободной руке подсвечник, появился мужчина. — Последние! Скучающе осведомился он и позвал нас за собой, введя к широкой обшарпанной лестнице. Комнат почти не осталось, только на чердаке. Сами виноваты, что опоздали. Что-то задержало в дороге? Несмотря на внешнюю сонливость, Мужчина оказался любопытным и разговорчивым. «Да, мы морозию искали. Слышал, что ее заметили где-то неподалеку в полях», ответил люци оглядывая деревянные стены, по которым скользил трепещущий свет свечей. А, -а, -а, -а, -а, -а, а потянул незнакомец, одаривая дива более внимательным взглядом. «Если мужчина окажется болтливым, то Люций с друзьями будут далеко не последними искателями удачи, которую прочили каждому счастливчику, отыскавшему цветок. Комнаты наверху были крохотными и старыми, с тонкими стенами, которые наверняка появились на чердаке уже после возведения дома. Из-за того, что спален осталось всего две, Винсенту предстояло делить комнату с теневыми. Либо он мог спуститься и поискать более свободное помещение, при этом грозя разбудить молодых воинов, что отсыпались перед приближающимся заданием. «Не смущайся так, я не кусаюсь», закинув руку на плечо светлому Диву, произнес Люций. «Да, господин маран пролепетал Винсент, покорно шагая вместе с ним. «И господином не зови», возмутился Див, удаляясь. Бросив короткий взгляд в спину уходившего Дива, я отправилась к нашей Сайвен-спальне. Та была длинной и узкой, точно еще один коридор. На противоположной стороне комнаты виднелись высокие раздвигающиеся двери, что открывали путь на балкон, раскинувшиеся над верандой. Подруга опустила скромные пожитки на полу своей постели. От тонких одеял, накрывавших кровати, шел легкий аромат лаванды. Похоже, их цветки зашили внутрь. Размышления прервали чужие голоса. Я внимательнее вгляделась в стену, разделявшую две комнаты. Приблизилась, понимая, что она была даже тоньше, чем я предполагала ранее. Коснулась ладонью, будто опасаясь, что преграда — лишь иллюзия, и моя рука пройдет насквозь. Наше соседство оказалось еще теснее. Эмоции дивов, разместившихся по ту сторону, ощущались крайне ярко. Даже не требовалось усилий, чтобы их распознать. «Такие громкие!» Я покачала головой, собираясь отстраниться, и вздрогнула, когда стена сотряслась от стука по ту сторону. «Сара, меня слышно? Ты на меня все еще злишься?» Расслышала я голос Люция, стремительно пятясь. маран стучал почти минуту, порой отбивая какой-то веселый ритм, но, не дождавшись ответа, прекратил. Вновь повисла долгожданная тишина. Все это время я смотрела на перегородку со смешанными чувствами, в которых были удивление, раздражение и вопрос, почему я должна на тебя злиться? Правильнее было бы тебе гневаться на меня. Отвернувшись, я стала расстилать постель, пока подруга скрылась в соседней комнатке, выполнявшей роль уборной. В какой-то момент, сжимая в ладонях край одеяла, я увидела свое отражение в мутном зеркале, На противоположной стороне комнаты на освещенном лунным светом лице блуждала легкая, едва заметная улыбка. Улыбка исчезла, а я еще долго размышляла о причине, вызвавшей ее. «Сара!» — тихо позвала Айвин, когда мы легли. Я повернулась, поглядев на соседнюю постель, стоявшую почти вплотную к моей. Дэва несколько секунд молчала, гипнотизируя темнеющий потолок, прежде чем прошептать «Тебе не стоит водить дружбу с ним». «Почему?» — задумчиво спросила я, сразу поняв, о ком речь. маран так долго называл нас друзьями, что я была почти с ним согласна и больше не видела причин для того, чтобы отталкивать его. Девушка громко выдохнула, поднимаясь на локтях, и продолжила. «Орден Сорель — один из самых могущественных среди светлых» а северный царствует среди теневых. Это все не шутки. Рано или поздно вы окажетесь на противоположных сторонах. Фредерик станет главой, и ты будешь ему нужна. И я буду с ним. Фредерик всегда может на меня положиться. Непоколебима и спокойно сказала я. И Маран лучше, чем кажется со стороны, Айвен. Ты должна была это заметить. «Не знаю», — холодно протянула она. Пока я отчетливо вижу лишь его хитрость и не понимаю, почему ты не обращаешь на это внимания. Хитрость? Да, порой Люций и правда был крайне изворотливым. Нередко Диффа вызывал раздражение, и я до сих пор до конца его не понимала. Но в то же время, сколько бы ни наблюдала за ним, всегда приходила лишь к одному. На Марана можно было положиться, и ему можно было доверять» даже несмотря на случившееся в лагере у озера спокойствие и на его порою несносный характер. А неуемная энергия Дива иногда провоцировала желание связать его. По крайней мере, недавний случай, когда он был пойман с поличным за попыткой покинуть территорию Академии Снов, показал, что это весьма действенный способ усмирения. «Айвин, что ты знаешь о визите твоей мамы в Академию?» Вдруг произнесла я. «Зачем она приезжала?» Повисла звенящая тишина. Скорее всего, из-за тонких стен, разделявших спальни, нас легко можно было подслушать. Но я не придала этому значения. Мы не разговаривали о чем-то по-настоящему важном и тайном. «Для того, чтобы найти виновного, разве нет?» Дрожащим голосом проговорила Дева. «Я думаю, что нет». Прямо высказалась я, ловя ее мимолетный взгляд. У айвин был ограничитель моего дара, но даже без магии я разглядела панику у серозеленых, точно как у матери глазах. Матери, которую боялась собственная дочь. «Айвен, если тебя что-то тревожит и беспокоит, ты всегда можешь рассказать мне. Вместе мы найдем выход». «Могу ли?» «В последнее время мне кажется, что теперь у тебя есть кто-то гораздо ближе», — едко заметила она. Вновь посмотрела на меня, и ее взгляд виновато опустился. «Извини. Не знаю, что на меня нашло, я просто, наверное, устала. Надо спать. Приятных снов». Айвен стремительно перевернулась на другой бок и подтянула одеяло выше. «И тебе». Спустя несколько секунд отозвалась я. Наш разговор вызвал лишь больше беспокойства. Но в то же время я не должна была терпеть постоянные нападки Айвен. Большинство ее подруг мне не нравились. Но Ларак я об этом никогда не говорила. Это ее решение, с кем именно водить дружбу. Вздохнув, я прикрыла глаза. Нам оставалось всего лишь три часа на сон. Необходимо было отдохнуть. На утро меня разбудил вскрик Айвен. Оказалось, что комната, в которую поселили теневых Даевов и Винсента, не просто соседствовала с нашей. Она оказалась соединена общим балконом, отчего подруга, вышедшая подышать свежим воздухом, смогла лицезреть голые торсы парней. И не только торсы. Она случайно застала кого-то из дивов за переодеванием. Дверь, ведущая на балкон, имела стеклянное окошко, в которое ничего не подозревавшая Ларак, И посмотрела. «Мы опоздали, пришли последние. Вот результат. Более комфортные комнаты оказались заняты», — сказала я. Хотя мои слова отнюдь не отменяли того, что нас должны были хотя бы предупредить. Но жаловаться хозяину заведения было слишком. Все же мы воины, и подобные мелочи не должны были нас волновать. За завтраком к нам Сайвин подсела ее подруга Ирис, Дева с глазами цвета жженой карамели и такого же оттенка волосами, одетая в белую мантию с вышитыми на ней тонкими зелеными листочками, указывающими на принадлежность к ордену вечной зелени. Она лениво шевелила ложкой в каше, посматривая на еду без явного аппетита. «Выглядишь неважно», — заметила девушка, бросая взор на ларок. «Спала плохо», — отмахнулась Айвен. — Слышала, вас распределили в смешанную комнату. Она покачала головой, цокая. — Интересно. Наверное, сложно вам придется. — Не сложно. Возможно, это даже к лучшему. Нашлась подруга, становясь мрачнее от чужих расспросов. Не зря же на настоящую охоту предпочитают отправляться совместными группами. — Ну, не знаю. В последнее время теневые и светлые не очень дружны. — «У нас уже есть несколько зацепок, поэтому сложностей возникнуть не должно», — похвасталась подруга. «Да?» — заинтересовалась Ирис. «В этот миг к нам подошел Лоу Спраут, один из наставников, что должен был следить за нашей охотой в Турисе. Высокий статный мужчина с мягкими чертами лица и тихим голосом. Голубые, словно льдинки, радужки делали его взгляд рассеянным» немного расфокусированным, будто светлый див постоянно был погружен в себя. Его руки были облачены в перчатки, позволяющие избегать случайных прикосновений. В первые годы, когда я еще плохо контролировала дар, я тоже носила такие. Но через пару лет Долорес заставила меня снять их, сказав, что так я сама взращиваю свою слабость. Уже сейчас я понимала, что в чем-то она оказалась права. Наставнику было почти полвека, и он до сих пор закрывал свои руки. Вообще у стражей сложно было угадать возраст, не зная наверняка. Многие просто делили годы на два. Но это считалось весьма условным, ведь продолжительность жизни напрямую зависела от количества силы в нашей крови, которую отражали дар и сила печати. В былые годы, когда я еще даже не родилась, Лоу Спраут являлся тем, кто поддерживал связь между нашим орденом и орденом Красного Леса. Позже учителя пригласили в Академию снов, где он преподавал до сих пор. Об этом не рассказал Фредерик, когда Дива прикрепили ко мне в качестве личного наставника. Лоу Спраут поприветствовал нас. Все сидящие за столом поднялись в почтении, склонив головы. В пределах академии наставник не носил с собой меч, но теперь я впервые заметила, что оружие было при нем, скрывалось под широкой голубой мантией. Мне всегда казалось странным такое прохладное отношение к своему клинку, ведь в обычное время он лежал на подставке в его кабинете, накрытой тканью. И, судя по складкам на материи, Див мог не прикасаться к нему днями. Извините, что потревожил. Сказал он, мельком взглянув на девушек и останавливая взгляд на мне. «Можете уделить мне немного времени?» «Да, я уже позавтракала», — отозвалась я, несмотря на лишь наполовину опустевшую тарелку. Губы наставника тронула легкая улыбка. «Мы отошли на несколько шагов от стола. Мы с остальными наставниками будем приглядывать за вами. Но вы должны будете сами справиться с опасностью». — Если таковая возникнет, — заговорил учитель. — Да, я знаю. Спасибо вам за беспокойство. — Но если ситуация выйдет из-под контроля, используйте печать тревоги, — добавил он. — Остаться в живых — ваша главная задача. Я промолчала, выражая немое согласие. — И постарайтесь, хм, избежать новых наказаний. Как бы я ни желал того, но уже совершенный проступок от вашего главы скрыть мне не удастся. Поэтому, если возникнут какие-то сложности, и вам понадобится совет, можете всегда прийти ко мне и обо всем рассказать». Произнес он с заботой и мягкой понимающей улыбкой на губах. Я смотрела на него, и доверие разливалось в груди. Ещё немногое я бы рассказала о своём намерении посетить здешнюю библиотеку. Но неведомо откуда взялось беспокойство. И я всего лишь вновь поблагодарила учителя, опустив взгляд и пытаясь понять, что же не давало мне покоя. А когда Лоус развернулся, направляясь к столу, за которым завтракал, я внезапно поняла. Он использовал на мне дар. Расстояние между нами увеличилось, И оковы спали. По сравнению с наставником, я все еще была неопытна, поэтому далеко не сразу почувствовала влияние. Хотя, без сомнения, именно то, что я тоже эмпат, не позволило воздействовать на меня в полной мере. Касание его магии было невесомым, едва ощутимым. Возможно, я даже не должна была догадаться о влиянии. Я заставила себя успокоиться и отвести взгляд от учителя, Посмотреть на других наставников, двое теневых сидели порознь друг от друга. Одну из них, женщину со светлыми волнистыми волосами, едва достигающими плеч, я узнала. Алый тонкий шрам на ее лице был изогнут точно серп луны. Он ничуть не потерял свой насыщенный цвет, несмотря на то, что с последней встречи прошло больше двух лет. Именно она оказалась одной из тех, кто пришел ко мне во время происшествия у озера спокойствия Теневая была опытным воином, и, что особенно важно, она была внимательной и наблюдательной. Агата Бланшар. Я узнала ее имя от наставников, которые инструктировали нас перед походом в Туриз. Остальные даевы воины были мужчинами, поэтому было несложно догадаться, что именно ей принадлежало это имя. Ее меч, лежавший на соседнем стуле, напоминал огромный кинжал. Узкое острие становилось всю шире к гарде. Оружие было специфичным и, на первый взгляд, выглядело неудобным. Но не стоило обманываться. Она прекрасно с ним управлялась. Чем больше монстров убивали оружием, тем острее оно становилось. А ее лезвие стало таким острым, что даже ножны страдали. По краям у устья материал оказался слегка распорот. Теневая дева подняла взор, будто почувствовав мое внимание. Наши взгляды встретились, и меня словно окатило холодной водой. Сдержанное любопытство, загадочный блеск в темных глазах. Она узнала меня, а я невозмутимо отвела взор, но лишь для того, чтобы напоследок взглянуть на Лоуза. Случившееся пошатнуло мое доверие и заставило задуматься. Мелочи, Сара. Вся истина скрыта в мелочах. Кто на кого как посмотрел, что сказал и как поступил. Лишь идиоты терпеливо дожидаются, когда их корабль пойдет ко дну, вместо того, чтобы заделать брешь в корме. Любила повторять Долоры своим скрипучим голосом. Но тебе не обязательно разбираться в чужих уловках. Достаточно научиться чувствовать так, как другим не под силу. Поначалу я понимала далеко не все, что она мне говорила. Скорее всего, возраст был неподходящий. Но, на удивление, даже не понимая, я все запомнила. Возможно, потому что Долорес любила повторять одно и то же по несколько раз. Я отвернулась от столиков наставников, заметив что у выхода из гостиного двора уже собирались группы, в том числе и наша. Люций, лучезарно улыбаясь, о чём-то болтала с Блэзом и ещё несколькими теневыми не из нашей команды. Стоял, сложив руки на груди и склонив голову. Его чёрная мантия, перевязанная плетёным кожаным поясом в талии, небрежно распахнулась. На одном из рукавов виднелась вышивка чёрными нитями, мерцающими будто оцветы солнца на воде, крыло ворона. Работа была настолько искусной, что даже издалека можно было разглядеть каждое отдельное перо. Только наша группа состояла из даевов обеих сторон. Почему-то многие восприняли это как наказание. Но я была солидарна с Айвин в том, что случившееся может пойти нам на пользу. Ведь на настоящую охоту и правда зачастую отправляются смешанным составом. Читая хроники в библиотеке Академии снов, я заметила, что именно в таких отрядах смертность была ниже всего. Главная причина этого, в отличие нашей магии, без Скарда, отслеживающего жертв Ревенанта, можно просто потерять след твари. Без Сомниума не спасти человека — Эмпат влияет на настроение всей группы, поднимая боевой дух и после успокаивая людей, что потеряли близких. А магия Мортема позволяет отвлечь монстра и атаковать на расстоянии. Каждый важен и каждый нужен. «Айвен, ты поела? Нам пора». Вернулась я к столику, спасая подругу от допытываний и рис, пытавшейся выведать сведения. Лицо Эрис вытянулось, она кинула на меня хмурый взгляд. «Сара, желаю вам удачи!» Неожиданно произнесла она, улыбнувшись своим мыслям. «Спасибо и тебе!» — сдержанно поблагодарила я. «Надеюсь, она поможет вам. Моя мама давно не ставила тебя мне в пример», — продолжила девушка. «Слава о твоих успехах распространилась далеко за пределы Ордена сарель. Все же занять первое место по итогам испытания в лагере «Озеро спокойствия» дорогого стоит. С тех пор я постоянно слышала, что должна усердно учиться, быть такой же прилежной, как ты. К сожалению, в последнее время ее взгляд на миг ускользнул за мою спину. Как раз в этот момент раздался громкий смех, и я прекрасно знала, кому он принадлежал. Она перестала так говорить и писать в своих письмах. Дэва громко вздохнула. беспокоиться обо мне, просит быть осмотрительной и не получает наказаний». Айвен застыла, взирая на подругу так, будто видела перед собой кого-то другого, кого-то ужасного. Глаза ее широко распахнулись, а радужки серо-зеленого цвета, казалось, стали гораздо ярче. Нижняя губа задрожала. За последнюю пару недель я не впервые испытывала на себе чужое осуждение и даже злорадство, как теперь. Но меня действительно удивляло то, что каждый считал своим долгом сказать мне об этом. «Твоя мама очень любит тебя, Ирис. Этому можно позавидовать. Наверное, она довольна твоими успехами в учёбе, поэтому перестала ставить кого-то в пример. Предположила я, глядя сверху вниз, на всё ещё сидящую за столом девушку, по лицу которой пробежала тень. Ее раздражение острым кинжалом кольнуло кожу. «Теперь нам правда пора. До встречи!» Я повернулась, выразительно глядя на Айвен. Нельзя было позволить, чтобы из-за пустых слов вспыхнул конфликт. Раздумывая над событиями, которыми окрасился завтрак, я покинула гостинный двор. Совсем скоро на улицу вышли остальные. Отовсюду слышались разговоры и споры — Даевы решали, с чего им начать поиски. Предстояло опросить жителей, собрать слухи и заглянуть к местным стражникам, что поддерживали порядок в городе. В нашем отряде, состоящем из десяти учеников, споры были недолгими. Все сошлись во мнении, что надо разделиться на группы по два-три Даева и в таком составе отправиться на поиски. В итоге получилось еще четыре мини-отряда – Договорившись встретиться возле гостинного двора после обеда, мы вскоре разошлись. К нам сайвин присоединился Винсент, и первым делом мы направились в другие подобные заведения, чтобы расспросить путников. Но затея изначально оказалась обречена на провал. Местные постояльцы сжимались, скупо отвечая на вопросы, словно каждое слово стоило им серебряный или даже золотой, и старались скорее от нас отделаться. Дошло до того, что один из владельцев заведения отозвал нас в сторону и, упорно пряча взгляд, попросил не пугать его клиентов. Его взор нервно метался из стороны в сторону. В любом ином случае я бы использовала дар, но всем эмпатам, прибывшим в Туриз, запретили применять свою силу к людям, особенно во время добывания информации». Это было сделано не только с целью осложнить задание, заставляя полагаться только на себя, но и из опасения, что молодые даэвы, плохо владеющие силой, навредят кому-то из жителей. Когда мы вышли на улицу после очередной неудачной попытки что-то узнать, Айвин обреченно вздохнула. «Так не пойдет», — повернулась ко мне, бросая взгляд полной надежды. «Сара», «Может, мы вдвоем с Винсентом продолжим расспрашивать?» «Хорошо», — после минуты молчания согласилась я. «Я пока схожу в библиотеку. Хочу посмотреть их собрание». «Да, так будет лучше», — с долей облегчения заявила подруга. Улыбнулась и, схватив Винсента за рукав мантии, поспешила прочь. Наблюдая за тем, как Айвен спешно удаляется, увлекая робкого дива за собой... Я испытывала смешанные чувства. «Это тетя меня пугает!» Невольно вспомнились слова малышки, сказанные этой ночью. Оказалось, я пугаю не только детей. Я нахмурилась, чувствуя смутное беспокойство по этому поводу. Развернувшись и, вспоминая карту Туриса, направилась вверх по улице к главной площади, на которой и располагалась древняя библиотека.